глава двадцать шесть ни глаз смотрел на нее и когда прежде она не казалась себе такой маленькой ни в присутствии змея громаду туши которого не видела но ощущала в темноте ни при оракуле ни человеческом создании воплощенном в человекоподобном теле ни даже рядом с сердце древом связующим этот мир и настоящий огромный темный глаз словно глядел прямо внутрь ее и хотя ниф провела немало времени в обществе богов за недели пребывания в тениземи Это чувство возникло у нее впервые. Солмира, одолевшее ее оцепенение, не затронуло. Он выругался, метнулся к ней, разбрызгивая всю пребывающую воду, схватил Ниф за покрытую шипами руку, развернул, обхватил второй ладонью за затылок и притянул ближе, утыкая лицом себе в грудь. «Не смотри, Ниф!» подражащему замку раскатился смех. даже более кошмарный, чем голос. Не зажала уши руками, не подумав о шипах, и тихонько охнула от боли. «Приношу извинения», — сказал Левиафан. «Я счел, что она сможет вынести мой истинный облик. Ты же можешь, в конце концов, хотя давно перестал быть богом». и от него не в восторге», — огрызнулся Солмер. Снова раздался смех, теперь полный искреннего веселья. «Ты всегда был самым грубым из них!» Вода уже поднялась им по пояс. Темная до непрозрачности и ледяная. Не вприжалась к Солмеру как можно ближе, чувствуя, что у нее стучат зубы. Он теперь прикасался к ней безо всякой осторожности и не отстранялся. как во время их пути к древу Он отдал не всю магию и, похоже, ничего не хотел забирать обратно. Что изменилось? Не было времени думать об этом сейчас, когда на них взирал самый последний и могущественный древний. Когда ей казалось, будто ее разум понемногу осыпается по краям под пристальным взглядом чего-то столь необъятного и непостижимого. Руки Солмира крепче сжались вокруг нее. «Что бы ты ни задумал сделать!» — рявкнул он на божество. «Делай уже!» «Как изволишь!» — отозвался Левиафан. Вода мгновенно поднялась выше, затопила их черной холодной волной и захлестнула с головой. Вокруг завертелось течение, пытаясь оторвать их друг от друга. Она вцепилась Солмиру в спину, и ухватилась за его волосы. Руки у него казались каменными от напряжения. Нив задерживала дыхание, пока не поняла, что легкие у нее сейчас лопнут. Они с Солмером не могли здесь погибнуть, не будучи в полной мере живыми. Но ей все равно показалось, что она умирает, когда рот у нее против воли раскрылся, и она все-таки захлебнулась огромным глотком темного бескрайнего моря. Дыхание ее прервалось, и Нив потеряла сознание. Пришла в себя она, прижимаясь головой к обнаженному плечу Солмера. Кожа у него была влажной и липкой от подсохшей соли, так что Нив болезненно поморщилась, отлепляя от нее щеку. Водоворот унес его рубашку, но ее ночная сорочка и темный плащ Остались на месте. Нив закопалась рукой в карман, Чувствуя, как подскочило к горлу сердце. Обратно к ней в грудь оно вернулось лишь тогда, Когда ее пальцы обхватили кость бога И ключ из обломка ветки. Нив благодарно выдохнула и вскинула голову, Пытаясь понять, где они оказались. В пещере, огромной и белой от соли, с обломками кораллов на полу и волнистыми следами воды на стенах, но по большей части сухой и полной пригодного для дыхания воздуха. Однако любое возможное облегчение от этого затмевалось присутствием Левиафана. Он изменился, по крайней мере отчасти. Принял облик, несколько менее непостижимый, несколько менее разрушительный для мозга, вынужденного его созерцать. Перед ними на троне восседало существо, красивое хищной акулией красотой, угловатое и бледнокожее. Черные немигающие глаза следили за ними почти с любопытством, хотя чувство это казалось не совсем человеческим. Оно выглядело скорее как... Имитация интереса в исполнении животного, не до конца понимающего его природу и не желающего ее понимать. Кожа, хоть и бледная, казалась плотной и словно набальзамированной. «Бывшая любовь Левиафана», — неожиданно поняла Ниф, вспоминая рассказ швии о том, как древний сделал из трупа куклу. От осознания этого Смотреть на существо на троне, сложенном из гладких коряг, стало еще более жутко. Впрочем, это все равно было легче, чем смотреть непосредственно на того, кто находился позади, на то громадное создание, что заглядывало в замок и говорило кошмарным голосом, тоже смутно похожее на акулу. Но слишком большое, чтобы Ниф могла целиком охватить его взглядом даже теперь и временами, скрывавшиеся от глаз, как будто бы за прозрачной завесой. За что она почувствовала благодарность? Всю пещеру омывало бледное сияние, делавшее обоих существ слегка размытыми. И если Ниф вглядывалась в человекоподобную фигуру, монстр за ней... почти исчезал из виду проявляясь лишь случайными вспышками и игрой света и тени глубоко под поверхностью плети водорослей такие же бесцветные как и все вокруг обхватывали лодыжки запястья и шею человеческого тела и змеями тянулись куда то в дымку создавая поводки которыми громадное акула создание управляло своей куклой сделанной из тела бывшего приверженца. Ниф постаралась подавить дрожь. Камень пещеры был сырым. Тут и там висели моллюски и лежали расколотые ракушки, в перевернутых половинках которых блестели крошечные озера. Из пола и потолка тянулись блестящие каменные зубья, все еще покрытые каплями воды. Ниф обернулась. Позади них стена отсутствовала, и там, стеклянной гладью, застыл черный океан. Он замер прямо у свода пещеры, остановленный некой невидимой силой. Ниф вспомнила, каково тонуть, глотая холодную воду. Левиафан мог в любой момент ослабить хватку и позволить необъятной толще океана обрушиться на них. Солмир рядом с ней шатко поднялся. Он не взглянул на Ниф, сразу приковав взгляд синих глаз к человека-монстра-богу, но протянул ей руку, и Ниф взялась за нее и позволила ему поднять себя на ноги. «Добро пожаловать!» произнес тот же раскатистый, ужасный голос, но уже слегка смягченный. пропущенный через горло некогда человеческого тела и потому более приемлемый для ее рассудка. — Я крайне польщен вашим присутствием. — Не то чтобы у нас была возможность отказаться от приглашения, — сухо заметил Солмер. Плети водорослей запрокинули кукле-мертвецу голову и распахнули ее челюсти. Из них вырвался шипящий смех, от которого унив заныли уши. «Брось, некогда, король. Ты же не думал, что сможешь проплыть по моим владениям так, что я не узнаю? Быть может, я и ослаб, но не настолько». Создание поднялось с места плавно, как волна, несмотря на то, что все его суставы управлялись водорослями. Я надеялся... что ты будешь ждать моего призыва. Надеяться и ждать, одураченным стать. «Ну и где твои манеры?» Рассеянно отозвался Левиафан, глядя черными акулиями глазами скорее на Нив, чем на Солмера. Чуть заметно дернув плечом, Солмер встал между ними, вскинув подбородок. На спину ему падали капли с мокрых волос. Левиафан улыбнулся, обнажая ряды острых зубов. «Закрывай ее сколько угодно, мальчик», — сказал он тихо. «Но такую магию ты не укроешь». И тут, впервые с того момента, как он отдал ей всю силу и толкнул ее в сердце древа, Нив смогла рассмотреть, во что эта сила превратила ее. Прежде от магии у нее темнели только запястья и шея, места, где кожа была тонкой, и проступали кровеносные сосуды. Теперь же, задрав рукава плаща, Ниф увидела, что тьма тянется уже до ее локтей. Она скинула одежду с плеч, и на них все вены оказались черными, а прямо над сердцем тьма сплелась в тугой узел. Острые браслеты разрослись в наручи, и над ключицами тоже проступили шипы. Она посмотрела на Солмера и увидела в его глазах отражение собственных, полностью черных, с поглощенными тьмой белками и едва заметным намеком на карие радужки, признак еще живой души. Ниф подумала о том, как глаза Солмера постоянно меняли цвет, когда он вбирал слишком много магии, будто его душа стремилась в ней раствориться, стать частью этой силы. Нив же не чувствовала ничего похожего на метание тонущей души и не представляла, что это могло значить. — Ты все это сдерживал, — прошептала она. — Но ты не выглядел... Я не... солмер тяжело сглотнул. «Я давно привык сдерживать тени Невира». Левиафан снова испустил смешок, стоя перед троном искоряк. «И это даже не сила богов. Вы ведь убили всего двоих, верно? змея и оракула. И все пришлось потратить, чтобы попасть к сердцу древу. Так что это лишь магия малых чудищ, от которых вы избавились по пути». Существо качнуло головой, щелкнув костями. «Похоже, у тебя была причина хранить все за нее, некогда король, раз она меняется так заметно от такого малого количества силы». Черные глаза сузились, а стебельки водорослей, приделанные к уголкам рта, растянули резиновые губы в зловещей, слишком широкой ухмылке. «Еще одна причина я имею в виду!» Солмир стиснул челюсти. «Да у тебя сердце не на месте!» Костлявая рука Левиафана коснулась грудной клетки. «Или вернее будет сказать, что не на месте душа?» Ниф свела брови. «О чем это оно говорит?» «Да, Солмир!» Левиафан переплел пальцы и снова улыбнулся. Позади тела мелькнул, и сразу исчез огромный темный глаз. «О чем это я говорю?» В пещере повисла тишина, нарушаемая лишь каплями соленой воды, падавшими с потолка. Солмир закрыл глаза. Глубоко вдохнул. Отстранился от Ниф так, чтобы не касаться ее тела. я передумал приносить тебя в жертву произнес он наконец несколько мгновений не встояло без единого движения и без единой мысли в голове подобные мертвой кукле перед троном когда к ней вернулась способность говорить в ее вопросе не было ничего кроме боли что солмер стоял напряженно будто ожидая удара но ее надломленный голос Похоже, ранил его сильнее. Глаза у него оставались закрытыми. Он поднял руку и потер шрамы на лбу. «Королей проще всего вытащить на поверхность с помощью сосуда», — прошептал он, словно пытаясь скрыть свои слова от Левиафана и надеясь, что его признание услышит только ниф «Впустить в него их души!» и вывести туда, где их можно убить. А души и магия... Ты уже знаешь, как это работает. Трудно удерживать и то, и другое. Но ты смог! И я могу! Прямо сейчас! Трудно, а не невозможно! Он уронил руку и, наконец, посмотрел на нее. Его лицо. Ниф и прежде видела на нем боль. Но сейчас всё оказалось иначе. Глаза Солмера горели мольбой и были наполнены глубокой скорбью, которую он не мог больше скрывать, как ни пытался. «Я собирался позволить им превратить в этот сосуд тебя. Хотел, чтобы сердце древа отворилось и втянуло их внутрь, а там они с лёгкостью завладели бы тем из нас, в ком не было бы магии». Он произнёс это быстро и резко. словно надеясь, что так сможет скрыть выражение лица и то, как рука у него постоянно подрагивает, тянется к ней и падает обратно. Не взглотнула. Она умела оставаться спокойной, даже узнавая кошмарные новости, умела быть уравновешенной в самых худших обстоятельствах, а потому и теперь вскинула голову, выпрямила спину, и понадеялась, что сможет унять жжение в глазах. Глупо! Как же глупо было думать, что он... Ниф не позволила себе закончить мысль. «И что, вынудило тебя поменять планы, некогда король?» Это обращение из ее уст попало в яблочко. Солмир вздрогнул, едва заметно, но Ниф все-таки заметила. Меня вынудило передумать, — сказал он, — понимание того, что я не смогу тебя убить, даже ради спасения всего проклятого мира. Никто из них не шелохнулся. Никто ничего больше не сказал. Они замерли друг напротив друга, словно его признание было брошенной наземь перчаткой. В глубине пещеры захлопал в ладоши Левиафан. «Что ж», — сказал он, — «вот теперь действительно интересно!» солмер отвернулся от Нив, тяжело будто прикованный к месту. «Доволен!» — выплюнул он, глядя на Древнего. «Ты ради этого нас сюда призвал?» «Нет». ответила божество почти игриво. «Это дополнительная награда!» «Тогда зачем?» «Из любопытства!» Левиафан постучал костлявым пальцем по подбородку. «Я ощутил, что открылось сердце древа, ощутил, что кто-то в него вошел, а потом вернулся обратно». В голосе у него сквозили некие нотки, сообщавший Нив о том, что божество рассказывает не всю правду, а только часть. Впрочем, может, боги просто так разговаривают? — Мне показалось странным, что поиски и открытие древа увенчались успехом и тут же потерпели крах, — продолжил Левиафан. Пальцы существа дернулись. Вокруг ног ниф и Сомера Принялось неспешно расти кольцо из кораллов, что некто ступил за границу миров, на единственную тропу к дому, а потом решил остаться. Кораллы уже росли быстрее, почти дотянувшись до коленей ниф Она попыталась их перешагнуть. Плеть водорослей выскользнула из-за камней и обвелась вокруг ее ноги. возвращая на место. Ниф потеряла равновесие, солмер ее придержал, но она стряхнула его руку. Сейчас ей было не вынести его прикосновений. — Я вами обоими очарован! — пропел Левиафан, выращивая кораллы еще выше, теперь по шею Солмиру. — Некогда, король и королева теней! Вы так тесно связаны и при этом разобщены. Вы пытаетесь вернуть все к равновесию, когда сами насквозь пронизаны тьмой. Особенно королева теней. Ты выбрала этот венец. Теперь я хочу посмотреть, как ты станешь его носить. И для этого ты запрешь меня здесь? Страх вцепился в горло Ниф. Она часто дышала внутри их крошечной коралловой тюрьмы, будто ее легким снова не хватало воздуха. «Временно!» — ответила божество. Она его больше не видела. Кораллы закрывали все, кроме небольшого кружка света у Солмера над головой. «Тем более вам двоим явно есть что обсудить. Наслаждайтесь уединением!» Круг света пропал, коралловая тюрьма была готова, и они остались в полной темноте.